Глава 43. В доме собирают деньги, чтобы отпраздновать день рождения Фэн-Дзэ. бау устраивает скромное жертвоприношение, чтобы выразить скрытое чувство. Итак, матушка Дзя дважды приняла прописанное врачом лекарство, и простуда, которую она схватила, гуляя по саду, прошла. Между тем госпожа Ван решила отправить кое-какие вещи Дзя-Джену и позвала на совет фэнзе. Как раз в это время пришла служанка и сказала, что их просит прийти матушка Дзя. «Как вы себя чувствуете?» — осведомилась госпожа Ван, входя в покои матушки Дзя. «Сегодня лучше», — ответила старая госпожа. «Отведала суп из молодого фазана, который ты мне прислала, вкусный на редкость» еще я с большим аппетитом съела два ломтика мяса это вам фэнзе прислала суп из фазана в знак искреннего почтения промолвила госпожа ван забота о родителях для нее превыше всего не зря вы ее любите «Мне даже неловко так ее затруднять», — ответила матушка Дзя, улыбаясь. «Если мяса еще осталось, пусть поджарят несколько ломтиков, хорошо посолят и приготовят рисовый отвар. Так вкуснее! Суп из фазана очень хорош, но рис к нему не идет». Фэн тотчас же послала служанку на главную кухню передать приказание матушке Дзя, а матушка Дзя обратилась к госпоже Ван. «Я позвала тебя, чтобы поговорить об одном важном деле». Второго числа день рождения Фэнзэ. Два года подряд я собиралась устроить для нее праздник, но из-за множества дел всякий раз забывала об этом. В нынешнем году особых дел нет, так что можно будет как следует повеселиться». «Я тоже об этом думала», — улыбнулась госпожа Ван. «Давайте прямо сейчас все и обсудим». «Просто послать подарки, по-моему, неинтересно», — проговорила мачеха взя. «Такой обычай давно всем приелся. Кроме того, можно подумать, что мы не ладим между собой и потому не общаемся. Давайте лучше соберемся все вместе и хорошенько отпразднуем». «Как скажете, так и будет», — с готовностью ответила госпожа Ван. «Так вот», — продолжал матушка Дзя, — «поучимся у простых людей. Пусть каждый внесет свою долю, а на собранные деньги устроим угощение. Годится?» «Замечательно», — вскричала госпожа Ван. «Надо только решить, с кого сколько брать». Матушка Дзя, очень довольная, тотчас послала служанок за тетушкой Сюэ, госпожой Син, а также велела позвать всех барышень, бау Юя, госпожу Ю из дворца Нинго, мать управляющего Лайда и всех пожилых женщин-экономок. Видя матушку Дзя в столь приподнятом настроении, служанки обрадовались и бросились выполнять приказания. Не прошло время достаточное, чтобы пообедать, как все, словно птицы, слетелись в комнату матушки Дзя. Тёшка Сюэ и матушка Дзя сидели на возвышении друг против друга, госпожа Сина и госпожа Ван на стульях у входа, Бауча и сёстрами на кане. Бау Юй примостился у ног матушки Дзя, остальные стояли. Матушка Дзя распорядилась принести скамеечки для матери Лайда, а также старых мамок и нянек. По обычаю, издавна заведенному во дворце Жунго, старые слуги, представленные к старшим членам рода, пользовались особым уважением, поэтому госпоже юи и Фензе приходилось стоять в то время, как старые мамки, извинившись перед ними, заняли места на скамеечках. Матушка Дзя рассказала, о чем они только что вели разговор с госпожой Ван, и все очень обрадовались. Кому же неохота повеселиться? Многие в доме любили Фэнзэ и искренне желали сделать ей что-нибудь приятное. Некоторые просто боялись, стараясь не искать ее расположение. Деньги были у всех, поэтому никто не отказывался. «Я вношу двадцать лянов!» Первая объявила матушка дзя, и я двадцать произнесла тетушка Сея. — Мы, конечно, не смеем равняться с почтенной госпожой, ибо стоим на целую ступень ниже, поэтому вносим по шестнадцать лианов, заявили госпожа Сина и госпожа Ван. А мы стоим еще ниже, поэтому вносим по двенадцать лианов, заявили госпожа Ю и Ливань. «Ты вдова», — заметила матушка Дзя, обращаясь к Ливань. «Как же можно брать с тебя деньги? Лучше я за тебя внесу». «Не торопись, бабушка», — прервала ее Фензе. «Давайте подсчитаем, сколько собрано, а потом видно будет». «Вы и так внесли две доли, а теперь еще собираетесь платить двенадцать лянов за невестку. Смотрите, не пожалеете, а то скажете потом, что израсходовали деньги из за Фэнзе, что, пользуясь моментом, Фэнзе хитростью заставил вас внести в три-четыре раза больше других, а у меня и в мыслях ничего подобного не было». Слова Фэнзе вызвали дружный смех». «Как же быть?» — спросила матушка Дзя. «День рождения еще не наступил, а у меня уже душа болит от подобной несправедливости», — ответила Фензе. «Кому-то, может, не понравиться, что я не внесу свои доли, и это меня огорчит. Поэтому позвольте мне внести деньги за ливань. Тогда во время праздника я буду есть и веселиться за двоих». «Вот это правильно!» — сказали госпожа Син и госпожа Ван. — Пришлось матушке Дзя согласиться. Фэнзе между тем продолжала. — Вполне справедливо, что вы, бабушка, внесли долю брата Баоюя и сестрицы Даюй, а тетушка Све — долю сестры Баочай. Но почему госпожи Син Иван вносит лишь за себя? Так не годится. Вы, бабушка, понесете убыток. — Эта девчонка, пожалуй, права, — рассмеялась матушка Дзя. — Если бы не она осталась бы, я, как всегда, в накладе. — За брата Баоюя и сестрицу Даюй пусть внесут деньги госпожи Син Иван продолжал Шензе. Таким образом, на каждую из них придётся ещё по одной доле. Так и сделаем, согласилась матушка Дзя. «Это нарушение родства», сказала мать Лайда, вставая с места. «Вы обидели госпожу сына, госпожу Ван. Одной из них вы приходите с невесткой, другой племянницей, но совершенно не заботитесь ни о свекрови, ни о своей тете, только о других. Вот и выходит, что никакая вы не невестка, а чужой человек, и не племянница по прямой линии, а только по побочной». Рассуждения старухи всех насмешили, но, ничуть не смутившись, она продолжала. «Если младшие невестки вносят по двенадцать лянов, мы должны внести по 8 потому что ниже их по положению. — Так не пойдет, — запротестовала матушка Дзя. — Я вас хорошо знаю. Положение у вас ниже, зато денег больше. Придется вносить столько же, сколько они. — Да, да, верно, согласились остальные мамки. — А барышни пусть внесут для приличия столько, сколько им выдают на месяц, произнесла матушка Дзя вернулась к Юаньян. "Собери служанок и договорись, поскольку будете вносить". Юаньян вышла и через некоторое время вернулась вместе с Пинэр, Си Жэньцайся и другими служанками. Одни согласились внести по два она, другие по одному. «Ведь ты собираешься праздновать день рождения своей госпожи?» — сказала матушка Дзя, обращаясь к Пинер. «Зачем же тебе вместе с нами вносить свою долю?» «Доля долей!» — ответила Пинер. «А еще я преподнесу госпоже от себя лично подарок». «Какое милое дитя!» — воскликнула матушка Дзя. «Теперь уже известно, кто сколько вносит», — сказала Фэнзе. «Осталось спросить у наложниц. Давайте их позовем, а то будут считать, что мы их презираем». «Верно», — подтвердила матушка Дзя. «Как-то мы забыли о них. Только они вечно заняты и вряд ли сюда придут. Надо послать к ним служанок». Одна из девочек-служанок, не дожидаясь приказания, побежала к наложницам и, возвратившись, сказала, «Они внесут подвал Ляна». «А теперь подсчитайте, сколько всего получится!» — распорядилась матушка Дзя. Между тем госпожа Ю тихонько ругала Фэнзе. «Ненасытная дрянь! Все тебе мало! Вон сколько собрали, так еще из этих горемык содрать надо!» «Не болтай!» — рассмеялась Фэнзе. «Погоди, я сведу с тобой счеты!» «Подумаешь, горемыки! Раздают деньги направо-налево! Так уж лучше повеселиться на них!» Наконец, собранные деньги были подсчитаны. Оказалось, сто пятьдесят лянов с мелочью. «Как много!» — воскликнула матушка Дзя. «В один день не истратишь!» «Этого может хватить на два, а то и на три дня, если не приглашать гостей и не готовить слишком много», — проговорила госпожа Ю. «На театральных представлениях тоже можно сэкономить». «На Фензе может быть, захочет пригласить актеров», — возразила матушка Дзя. «Наш домашний театр уже надоел», — призналась Фензе. «Лучше пригласить какую-нибудь труппу. Не так уж это дорого». «Пусть этим займется жена Дзя-Дженя», — распорядилась матушка Дзя. «А ты хоть денек отдохни от хлопот и повеселись хорошенько». «Верно», — согласилась госпожа Ю. Они поговорили еще немного, но, заметив, что матушка Дзя утомилась, стали расходиться. Проводив госпожу сина и госпожу Ван, госпожа Ю отправилась к Фензе поговорить о предстоящем празднестве». «Ну, что я могу тебе сказать?» — пожалуй, причем Фензе. «Главное, постарайся угодить старой госпоже. Остальное неважно». «Ну и везет тебе!» — воскликнула госпожа Ю. «Я-то, думаю, зачем нас позвали? Оказывается, ради тебя. Мало того, что пришлось внести деньги, так еще и все хлопоты на меня взвалили. Хотелось бы знать, как ты меня за это отблагодаришь?» «Помолчи!» — рассмеялась Фензе. «Не я тебя звала, не я должна благодарить. А боишься хлопот? Пойди, скажи, старой госпоже. Пусть поручит это дело кому-нибудь другому. — Вы только посмотрите на нее! — воскликнула госпожа Ю. — Я просто уговариваю тебя не злоупотреблять своим счастьем, а ты сердишься. Если счастье до краев, оно может вылиться. Они поговорили еще немного и разошлись. На следующее утро во дворец Нинго потянулись слуги, неся деньги. Госпожа Ю только что встала и занималась утренним туалетом. Кто принес деньги? спросила она у служанок. Няня Линь последовал ответ. Госпожа Ю распорядилась ее позвать. Служанки привели няню Линь, жену Линь Жисяо. Госпожа Ю сделала ей знак сесть на скамеечку, а сама, продолжая причесываться, спросила, — Сколько ты принесла? — Сколько собрала среди слуг, — ответила жена Линджи Сяо, — Господа еще не дали?» в это время на пороге появилась девочка служанка прислали деньги из дворца жунго ложила она от наложниц не годницы выругалась госпожаю как хорошо они помнят все что не следует старая госпожа в шутку сказала что пай будем собирать со всех так они приняли это всерьез ну ладно раз принесли давай сюда Служанки, смеясь, поспешили сдать деньги. Их оказалось два пакета. Сюда не вошли взносы Бао-Чай и Даюй. «Кто еще не внес?» — спросила госпожа Ю. «Старая госпожа, две госпожи, барышни и девушки-служанки», — поспешно ответила жена Линь Жисяо. «А госпожа Ливань?» — осведомилась госпожа Ю. «Ее освободили от пая», — ответила жена Линь Жисяо. «За нее внесет вторая госпожа Фэн так что не беспокойтесь». Госпожа Ю закончила свой туалет и приказала слугам подать коляску. Она отправилась прямо к Фэнзе и увидела, как та упаковывает деньги, чтобы отослать ей. — Деньги собраны? — спросила госпожа Ю. — Да, — ответила Фэнзе. — Забирай скорее. Потеряются, я не в ответе. — Разреши мне их прямо при тебе пересчитать, — сказала госпожа Ю. Она развернула сверток и принялась пересчитывать деньги. Не хватало пая ливань. — Так я и знала, что ты схитришь! — воскликнула госпожа Ю. — Почему нет доли, Ливань? — Тебе мало? — спросила Фензе. — Подумаешь, одного пая не достает. — Вчера ты при всех прикидывалась щедрой, а сейчас так и норовишь увильнуть от оплаты, — сказала госпожа Ю. — Ладно, не хочешь — не надо, но я скажу, старая госпожа. — Ох, и дотошная же ты! — засмеялась Фензе. — Только помни, поручит что-нибудь мне, я тоже не промахнусь. Не обижайся тогда. — Ладно, можешь не плати заливань, проговорила госпожа Ю. «Это в благодарность за то, что ты относишься ко мне с уважением. Иначе я не согласилась бы». С этими словами она вытащила из общей суммы долю Пенер и позвала ее. «Иди, забирай свои деньги, я сама за тебя внесу». «Не нужно», — отозвалась Пенер, поняв намек. «Если останутся, отдадите мне в награду за труды». «Неужели ты думаешь, что твоей госпоже можно злоупотреблять своим положением, а мне нельзя хоть иногда быть великодушной?» — произнесла госпожа Ю. «Пришлось Пинер взять деньги обратно». — Я смотрю, твоя госпожа чересчур мелочно, — продолжала между тем госпожа Ю. — Зачем ей столько денег? В гроб, что ли, она их с собой возьмет? От Фэн-Дзэ госпожа Ю отправилась к матушке Дзя, справилась о ее здоровье, поболтала о том-осем и пошла к Юань-Ян советоваться, как лучше устроить празднество, чтобы угодить матушке Дзя. Они быстро обо всем договорились, после чего госпожа Ю возвратила два Дваляна, которые та внесла, и сказала «Возьми, все равно останутся». Затем госпожа Ю пошла к госпоже Ван, они перекинулись несколькими словами, а когда госпожа Ван ушла в Кумирню, госпожа Ю возвратила Цайюнь ее долю. Наложницам Джао и Джоу она тоже отдала деньги. Те сначала отказывались, но госпожа Ю стала их уговаривать. «Вы ведь бедны! Откуда у вас могут быть лишние деньги? А узнает госпожа фэнзе я все беру на себя!» В конце концов наложницы согласились и долго благодарили госпожу Ю. Незаметно наступило второе число девятого месяца. Все домочадцы готовились праздновать день рождения Фэнзе. Благодаря госпоже Ю праздник обещал быть веселым, с театральными представлениями, играми и множеством других развлечений. Были приглашены фокусники и женщины-раскащицы. «Не забывайте, что сегодня день собрания нашего общества», — предупредила Ливань девушек. «Бау Юй не явился. Опять, наверное, увлекся какими-нибудь забавами». Она позвала девочку-служанку и приказала. «Пойди посмотри, что делает второй господин Бау -юй. Скажи, чтобы быстрее шел сюда». Через некоторое время служанка возвратилась и доложила. — Сестра Сижень говорит, что второй господин сегодня с самого утра куда-то уехал. — Куда он мог уехать? — удивились все. — Эта девчонка, видимо, рехнулась. послалицу цуймо. — Второй господин и в самом деле уехал, — вернувшись, — сказала служанка. — Хоронить какого-то друга? — — Не может быть, — заявила Танчунь. — Это он выдумал, чтобы уехать из дому. — Позови-ка Сижень, я ее сама расспрошу. Но звать Сижень не пришлось. В этот момент она появилась на пороге. — Что бы ни случилось, он не должен был уезжать, — сказала Ливань. — Ведь нынче день рождения второй госпожи Фэнзе, и все, начиная от старой госпожи и кончая слугами, будут веселиться. К тому же сегодня день собрания бегонии. Как же он посмел уйти, не попросив у нас разрешения? Он еще вчера вечером предупредил, что поедет сегодня по важному делу к Бейдзинскому Вану. со вздохом сказала Сижень. Обещал не задерживаться. Я уговаривала его не ездить, но он и слушать не стал. Поднялся чуть свет, потребовал траурную одежду. Я и подумала, что, наверное, кто-то умер во дворце Бейдзинского ванна. «Если все так, как ты говоришь, то ему нужно было поехать», — согласилась Ливань. «Но почему он до сих пор не вернулся? Когда вернется, оштрафуем, а пока давайте без него сочинять стихи», — сказал кто-то. Но в это время появилась служанка и сказала, что матушка Дзя всех зовет к себе». Сижень доложила старой госпоже, что Бау-Юй уехал. Та сразу забеспокоилась, приказала слугам разыскать внука и привести к ней. «Надобно вам сказать, что Бау-Юй еще вечером приказал Баймину «Приготовь двух коней и жди меня утром у задних ворот сада». «Никого с собой не бери. Предупредили Гуя, что мы отправились к бейдзинскому Ивану. Если же меня станут искать, пусть скажут, что бейдзинский Иван меня задержал ненадолго и что я скоро вернусь». Баймин не догадывался о намерениях Бауя и в точности выполнил приказание. Оседлал двух коней, отвел утром к задним воротам сада и стал ждать господина». Едва рассвело, Бауюй в траурном платье выскользнул из ворот, вскочил в седло и ни слова не говоря поскакал к городским воротам. Баймин, подстегивая коня, помчался следом за ним. Куда едем? крикнул он на ходу. А куда ведет эта дорога? крикнул в ответ Бауюй. К северным воротам, отвечал Баймин. — За ними все голо и пусто, ничего интересного нет. Это мне и нужно, сказал Бауюй. Он подхлестнул коня и поскакал дальше. Вскоре они выехали за городские ворота. Баймин, недоумевая, молча следовал за Баоюем. Они проскакали без остановки еще семь-восемь ли. Дома попадались все реже, людей почти совсем не было. Наконец Баоюй осадил коня и обратился к Баймину. «Здесь где-нибудь можно купить благовоние?» «Думаю, можно», — ответил Баймин. «Только не знаю, какие. Мне нужны сандал, рута и глицинясян», — ответил Бау -Юй. «Это очень редкие благовония», — сказал Баймин и спросил. «А зачем они вам? Ведь в сумочке, которую вы носите на поясе, есть немного благовоний. Поищите, может, найдете то, что вам нужно». «А ведь Баймин прав», — подумал Бау снял с пояса сумочку и пошарил в ней». Там оказались два кусочка благовоний. Бао обрадовался, но виду не подал. Что и говорить, свои всегда лучше покупных. Затем он спросил у Баимина, нельзя ли купить здесь курильницу. — Вот так здорово! — вскричал Баимин. Откуда возьмется за городом курильница? Надо было с собой привезти, раз она вам так нужна. — Дурак! — прикрикнул на него Бао Будет так просто, не пришлось бы нам с тобой украдкой бежать из дома. Боемин подумал минуту и радостно воскликнул. «У меня есть план. Не знаю, только понравится ли он вам. Я думаю, понадобится не только курильница, но и еще кое-что. Давайте тогда проедем еще два лида монастыря Шусянь». «Неужели монастырь Шусянь так близко?» — удивленно спросил Бау -Ю. «Это прекрасно! Едем скорее!» Он подхлестнул коня и, обернувшись, крикнул Баймину. «Монашки из этого монастыря часто бывают у нас в доме и не откажут, если мы попросим курильницу». «Это уж точно!» — отвечал Баймин. «Ведь мы не скупимся на пожертвования. Да и в другом нам не посмели бы отказать». «Но вам, господин, почему-то не нравится монастырь, а Отчего же сейчас вы туда так стремитесь?» «Дело не в монастыре. Мне не нравится, когда люди по своему невежеству слепо поклоняются духам и строят храмы», — возразил Бао «Большей частью это недалекие господа и богатые барыни. Не разберут с толком, существует тот или иной дух или нет, и давай воздвигать ему храмы и приносить жертвы». «Им все равно, что за дух». Услышит какую-нибудь нелепую историю и верит. Ну, взять, к примеру, монастырь Шуйсянь. Там приносят жертву фей Рикило, потому он и называется монастырь Шуйсянь, монастырь речного духа. На самом же деле не было никакой феи Рикило, все это выдумки Цао Кто мог подумать, что его стихи ведут к заблуждениям глупых людей и они начнут сооружать статую в честь этой феи? Но сегодня все это весьма кстати, поэтому мы и едем. В монастырь. Они бесшумно подскакали к воротам. Навстречу выбежала старая монахиня, справилась о здоровье Баоюя и приказала одной из монашек принять поводья. Неожиданный приезд Баоюя показался настоятельнице истинным чудом, как если бы вдруг с неба спустился дракон. Войдя в храм, Баоюя не стал кланяться статуе богини Рики Ло, лишь мельком на нее взглянул. Вылепленная из глины статуя, тем не менее, казалась прекрасной. Вот-вот взметнется и взлетит, как лебедь, когда он вспуган, всполошён. Изысканно в движениях, горделиво, как в небесах кружащийся дракон. Из волн зеленых выплывает, как нежный лотоса цветок. При ней солнце заиграло, рассветом озарив восток. Непрошенные слезы покатились по щекам Бао Юя. Старая монахиня поднесла ему чай, а он попросил ее дать на время курильницу — Монахиня удивилась, и ждать пришлось довольно долго. Наконец она возвратилась, неся не только курильницу, но и бумажные изображения животных, сжигаемые при жертвоприношениях. бао взял только курильницу, отдал Баймину, и они отправились во внутренний сад, чтобы выбрать место почище. Они долго искали, и Баймин, наконец, предложил пойти к возвышению у колодца. Там он поставил курильницу и отошел в сторону. бао вытащил из сумочки благовония, зажег, молча со слезами на глазах отвесил несколько поклонов, затем обернулся к Баймину и приказал убрать курильницу». Баймин кивнул головой, но курильницу убирать не стал, опустился на колени, совершил несколько поклонов и принялся обормотать. — Я, Баймин, несколько лет служу второму господину Бауюю и знаю все его заветные думы и желания, но сегодня он мне не объяснил, зачем ему понадобилось совершать жертвоприношения, а расспрашивать его я не осмелился. Неведомый дух, принимающий эту жертву, я не знаю твоего имени, но уверен, что когда-то ты жил у нас в доме, был девушкой, умной и непорочной, Даже на небе никто не мог с ней сравниться. Второй господин Бао-Юй не в силах словами выразить свои чувства, и я молю тебя за него. Если у тебя добрая душа, и ты знаешь, что наш господин только и думает о тебе, навещай его как можно чаще. Ты сейчас в царстве тьмы. Сделай же так, чтобы второй господин в своей будущей жизни воплотился в девушку и мог с тобой играть. Так вам обоим было бы интересно». Произнеся это, Боемин снова несколько раз поклонился и поднялся с колен. "Не болтай глупостей!" крикнул Баую, не сдержав улыбки, и легонько толкнул Боемина ногой. "Люди услышат, смеяться будут". Боемин взял курильницу и, следуя за Баую, им сказал: "Вы ведь не успели поесть? Я велел монахине собрать на стол. Из дома вы сбежали, потому что там сегодня большой пир, а вам захотелось побыть в тишине. Но зачем же оставаться голодным?" «Это ты прав», — согласился Бао -Юй. «Без вина и спектакля можно обойтись, а вот поесть не мешало бы». «Об этом я и толкую», — заметил Баимин. «Не забудьте только, что ваша бабушка, матушка и все остальные беспокоятся, поэтому вам следовало бы вернуться пораньше». «Да и что здесь делать? Жертвоприношение вы совершили». Вы можете не участвовать в развлечениях, дело ваше, но старших надо уважать, иначе дух, которому вы только что принесли жертву, тот лишит спокоя». «Я все понял», — ответил бау -Юй. «Ты боишься как бы вину за то, что я уехал, не взвалили на тебя, и теперь придумываешь причины, чтобы увести меня поскорее отсюда. Но я ведь и не собираюсь задерживаться. Долг свой я выполнил». «А теперь хочу вернуться домой, пить вино и смотреть представления». «Вот и прекрасно!» — воскликнул Баймин. Они вошли в молитвенный зал. Старая монахиня уже расставила на столе простые кушанья из овощей. бау и Баймин перекусили, сели на коней и поскакали в город. «Держитесь покрепче, второй господин!» То и дело кричал Баймин, ехавший позади. лошадь ведь необъезженная!» они довольно скоро добрались до города бауюй проскользнул черным ходом в сад и побежал во двор наслаждения пурпуром сижень дома не было лишь несколько старых служанок Увидев Баую, и они просияли от радости. А Мита, наконец-то, не переставали восклицать служанки. Барышни Сижень места себе не находят от беспокойства. Только что все сели за стол. Идите же скорее, господин! Бауюй быстро переоделся и спросил у служанок, где устроили торжество? В большом расписном зале, том, что недавно выстроен, ответили служанки. Еще издали до слуха Баоюю донеслись звуки свирели и флейт. Миновав проходной зал, он вдруг заметил Ючуань, которая в одиночестве сидела на террасе и плакала. Заметив Баоюю, она вздохнула и прищелкнув языком воскликнула: «Ах, наконец-то явился феникс! Поторопитесь, не то испортите все веселье». «Не догадываешься, где я был?» – спросил Баоюй. Юй Чуань, будто не слыша, принялась утирать слезы. Очень недовольный, Бао Юй вошел в расписной зал, поклонился матушке Дзя и госпожи Ван. Его приход и в самом деле был воспринят так, как если бы вдруг появился Феникс. — Откуда ты? Почему так поздно? — «Почему не поздравляешь свою старшую сестру?» — засыпала его матушка, взя вопросами обратилась к Фензе. «Твой братец совершенно не понимает приличий. В доме такое важное событие, а ему хоть бы что? Взял да сбежал, и никому ни слова. Если такое повторится, я пожалуюсь отцу, когда тот вернется». «Пусть хорошенько его поколотит!» «Поздравление-то ладно», — сказал Эфензе. «А вот уехать не спросившись, не взяв с собой провожатых, брату Баою никак не следовало. На улицах полно повозок, лошадей, могут задавить. К тому же людям нашего круга необходимо строго соблюдать приличия». «Почему слуги делают все, что он хочет?» — возмущенно произнесла матушка Дзя. «Едут, куда ему вздумается, не доложив об этом». «Где ты был? Ел что-нибудь? В дороге с тобой ничего не случилось?» «У бензинского ванна умерла любимая наложница», — стал оправдываться Бао-юй. «Я поехал выразить ему соболезнования, И так он плакал и убивался, что я не мог сразу его покинуть». «Смотри, больше не уезжай тайком», — сказал матушка Дзя. «Не то в самом деле, пожалуй, отцу!» Бау Бао-юй обещал. Матушка Дзя хотел распорядиться, чтобы поколотили слугу, который сопровождал Бауюя, но ее принялись отговаривать: «Не сердитесь, почтенная госпожа. Бауюя обещал, что такое больше не повторится. Ничего не случилось. Он дома, так что давайте лучше повеселимся». Стоило Дзя увидеть Бауюя, как гнев ее моментально сменился радостью. Вскоре пришла сижень. Все успокоились и продолжали смотреть представления. Актеры показывали пьесу «Терновая шпилька». Матюшка Дзя и тетюшка Се то плакали, то смеялись, то выражали негодование, будто все это было не на сцене, а в жизни. Если хотите узнать, чем окончился праздник, прочтите следующую главу.